ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Человек склонился над ним и прошептал. Шарли резко вздрогнула и судорожно глотнула воздух, вынырнув из сна, словно из глубокого омута. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться и убедить себя в том, что это был просто кошмар, а в реальности Давиду не угрожает никакая опасность. Рядом слегка похрапывал Кальбери. Шарли осторожно, стараясь его не разбудить, откинула одеяло и слегка приподнялась. Взглянула на часы. Пять, ноль два. Сев в постели, она обвела взглядом комнату, погруженную в полумрак. Ей удалось поспать несколько часов, без сомнения, благодаря присутствию Кальбери. Но она знала, что больше не сможет заснуть. Она неподвижно сидела несколько минут, дожидаясь, пока дыхание окончательно выровняется. Нет, конечно, Давиду ничто не угрожало. Он просто нуждался в ней, и она тоже нуждалась в нем, как никогда. Вот и все. Немного поколебавшись, Шарли все же решила отправиться к нему. Прямо сейчас. А что еще оставалось делать? Сидеть и ждать? Чего? Часа посещений? Она уже давно перешагнула все мелкие условности. Дрожа, она встала с постели и на цыпочках отправилась в ванную. Зажгла свет, умылась, привела себя в порядок. Несмотря на все ее попытки заглушить тревожное предчувствие, оно не только не исчезало, но еще усилилось, перейдя в твердую уверенность, что-то не так. Накануне ее совершенно выбил из колеи рассказ Кальбери, а теперь она чувствовала, что тревога за сына отнимает у нее последние силы. Этого нельзя было допустить. Она не могла позволить себе быть слабой. Она торопливо оделась, светя себе экранчиком мобильника, чтобы не разбудить Кальбери, подойдя к двери, надела зимние ботинки, сняла с вешалки куртку и выскользнула из номера. Она была уже на полпути к выходу, как вдруг остановилась и после некоторого колебания повернула обратно, по-прежнему держа мобильник, словно карманный фонарик. «Пистолет. Конечно, он вряд ли понадобится. Давид в опасности. Но во всяком случае не помешает. По крайней мере, придаст уверенности». Войдя в номер, она раскрыла сумку, собираясь схватить пистолет. «Что ты делаешь?» – сонным голосом спросил кальвери. Она обернулась. Кальбери приподнялся на локте. «Собираюсь в клинику», — шепотом ответила Шарли, как будто надеясь, что если не говорить громче, он снова уснет. я с тобой». «Нет». Она приблизилась к кровати и жестом остановила Кальбери, уже готового встать. «Нет», — мягко повторила она. «В этом нет никакой необходимости. Я просто хочу убедиться, что с ним все хорошо. Я скоро вернусь, и еще...» «На всякий случай нам надо держаться по отдельности, ты понимаешь?» Помолчав, Шарли добавила. «Если что-то случится, лучше, если мы не будем вместе в этот момент». Кальбери замер. «Если меня арестуют, я рассчитываю на тебя, Кальбери». «Ну вот, теперь она наконец-то все сказала». Последняя фраза стоила ей огромных усилий, но она должна была быть уверена, что он до конца понял весь смысл ее слов, даже если еще накануне догадался об истинном положении дел, когда она позвала его ночью. «Кроме тебя у меня никого нет. Только на тебя я и могу рассчитывать. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты позаботился о Давиде. Если я попаду в тюрьму, они, они за ним вернутся». Ты и сам это знаешь. Сделай все, что сможешь. Прошу тебя. Но сейчас нельзя допустить, чтобы нас задержали обоих. Тебя и меня. Оставалась самая последняя. Она еще немного помолчала и договорила. Потом, когда все уляжется, когда Давид по-настоящему будет в безопасности, свяжись с моей матерью. Она о нем позаботится, я в этом не сомневаюсь. Ты обещаешь, что выполнишь мою просьбу? Что защитишь моего сына? «Да». Шарли слегка сжала его руку. Какое-то время оба сидели молча. «Но я не думаю, что до этого дойдет», наконец сказала Шарли. «Я надеюсь, что все будет хорошо. Когда я вернусь, мы все обсудим. Нам нужно будет разделиться, взять две машины на прокат и уехать отсюда. Встретимся позже, в условленном месте. Надо будет придумать, где». Она поцеловала Кальбери в лоб нежным, почти материнским поцелуем. словно благодаря за обещание и в свою очередь обещая. «Позже. Позже мы обязательно встретимся». Затем она вышла из номера, больше уже не оборачиваясь, со смутным ощущением, что между ними только что произошло нечто очень важное. Гораздо более важное, чем все недавние откровения. «Восемь месяцев тайной слежки и эта ночь, проведенная в объятиях друг друга». Она просто доверила ему жизнь своего сына. Шарли бесшумно пересекла холл гостиницы и вышла на улицу, в холод и сырость, которых почти не ощутила. Полная решимость взять судьбу в свои руки. Она глубоко вдохнула в воздух и несколько секунд простояла, глядя в густую черноту ночного неба. Потом перевела взгляд вниз на молочно-белые клубы тумана, окутавшего небольшой городок Лавиль-Сен-Жур. Давид будет так рад, когда, проснувшись, увидит ее.